18. Но если сознание заполнено делами своими и суетой, все это отдаляет его от высшего мира и Учителя Света. Майя тогда торжествует победу над Духом. Непросто и нелегко поставить превыше всего дело Учителя Света. Ведь надо о себе позабыть, цепь надеть на астрал и обуздать самость. Жизнь шлифует грань алмаза. и тяжек процесс.